Интриги. Но китайцы в ответ на это уже отозвали из страны своих дипломатов и выслили всех наших из Китая. Только утром я узнал, что китайский военный флот начал широкомасштабные маневры. С их стороны это всего лишь демонстрации но ясно одно — Вашингтон затеял очень опасную игру. Джек внезапно почувствовал себя глупо. Адмиралу хватает забот без его завиральных идей. В таком случае нам необходимо узнать подлинные причины катастрофы. Причем, чем скорее, тем лучше. Не всякого сомнения. Завтра прибудет военная субмарина, которая поможет нам в этом. Имея в своем распоряжении два глубоководных аппарата, мы сумеем быстрее добиться успеха. Джек одобрительно кивнул. Речь шла о новейшей подводной лодке «Персей», созданной по спецзаказу для команды ныряльщиков ВМС. Она могла опускаться на глубину в пятнадцать тысяч футов и развивать скорость в 40 узлов. Я отчитал о Персея. Это настоящий подводный Феррари. В чем зубастый Феррари? Недавно ее оснастили установкой с мини-торпедами. Глаза Джека удивленно расширились. «Да, да», — проговорил адмирал, — «это новая модификация Персея. И информация о до сих пор является секретной». «Так, может, тогда не стоит рассказывать мне об этом?» Хьюстон только махнул рукой. — Все равно завтра ты бы все узнал. Эти торпеды отпугнут любую подводную живность, если та снова попытается тебя сожрать. Джек усмехнулся. — По крайней мере, теперь, знаешь что мою задницу прикрывают военно-морские силы, и буду чувствовать себя намного спокойней Их разговор прервали чьи-то шаги. Мужчины повернули голову и увидели входящего на камбуз Джорджа Клейн. — Я услышал голоса сказал историк, и подумал, что ты еще не спишь. Джек был удивлен, увидев профессора в столь плачевном виде. Вокруг глаз залегли темные круги, щеки и подбородок покрыты жесткой седой щетиной. Он выглядел, как человек, не спавший, по крайней мере, двое суток. Подумав об этом, Джек вспомнил, что не видел Джорджа целый день. Историк поднял руку, в которой держал свернутую в рулон карту. «Хочу тебе кое-что показать». Я изучал различные случаи исчезновений, имевшие место в этом районе, и подумал, что ты должен тоже это увидеть. Джек знал, что Джордж слов на ветер не бросает. Обычно он держал рот на замке до тех пор, пока не заканчивал очередное исследование. А теперь по всклокоченному виду историка Джек понял, что тот наткнулся на что-то по-настоящему важное. — Что ты обнаружил? — спросил он. — Возможно, скрытую причину гибели. Борта номер один. Адмирал выпрямился и многозначительно посмотрел на Джека. — похоже сегодня у всех рождают свои версии на этот счет, — проговорил он. Пропустив слова адмирала мимо ушей, Джордж подошел к столу. Когда он положил на него карту и развернул ее, Джек увидел очертания Тихого океана и вычерченный красным карандашом большой треугольник. Однако, прежде чем он успел как следует разглядеть карту, за иллюминаторами послышался грохот. Все находившиеся в Камбузе замерли. Где-то в глубине корабля залаял Элвис. Профессор, испуганно моргая, поправил очки. — Вот так грохнуло! — проговорил он, качая головой. — Такой гром, что... — Адмирал и Джек уже стояли. — Это не гром, — сказал Джек и открыл дверь. По палубе хлистал дождь. А ветер пытался сорвать с петель дверь, ведущую на носовую палубу. Судно бросало из страны в сторону. Следом за Джеком на палубу вышли адмирал и историк. Джек глядел темный горизонт. Примерно в четверти мили от них виднелся силуэт Гибралтара. С его палубы поднимался небольшой огненный шар. — Что это было? — спросил Джордж, протирая стекла очков. Ему никто не ответил. Но, глядя на огненный шар... Джек почувствовал, что настоящие неприятности только начинаются. Глава 11. Изгнанники. 1 августа, 8 часов 22 минут. Университет Рю-Кю, префектура Окинава, Япония. Поднимаясь по лестнице на этаж, где была расположена лаборатория Миюки, каран дрожала от нетерпения, желая поскорее вернуться к работе. После вчерашнего вторжения со взломом их целый день мучила допросами служба безопасности университета. Несмотря на то, что каран использовал оружие в целях самообороны, пистолет у нее изъяли. В Японии были очень строгие законы на сей счет.